Глава 344. Первоклассное сражение. Слушаемся, Ваше Личество. Несмотря на то, что сердца людей наполнились недоверием, и в этот момент почти все желали узнать, что за эти два часа наговорил Его Личеству Старик сомнительного происхождения, что даже Александр так верился ему, однако, безусловно, подчиняясь и преклоняясь перед Феем, никто не возразил. Все почтительно встали на колени, одобряя приказ. Несомненно, Робин испытывал больше воодушевления, чем остальные. Это воодушевление происходило не от того, что его величество доверял отцу, а от того, что Робин снова увидел на мрачном унылом лице отца надежду и блеск, как будто почти засохшее старое дерево наконец-то извлекло новый молодой побег. Для Фея появление старика Альянга оказалось прямо-таки помощью в самую трудную минуту. Как будто ты задремал, а кто-то принёс тебе подушку. В белом свитке старика Альянга подробно описывались различные предложения по формированию Легиона Волчьих Зубов. Даже выдвигались кандидатуры на командиров больших и средних отрядов. Притом, появились причины, почему нужны были назначить именно этих людей. Также выдвигались очень смелые предложения. Например, согласно его точке зрения, по формированию легиона не потребуется именно полгода, как весь легион волчьих зубов станет личным войском фея. Конечно, у фая не было никаких грандиозных коварных планов на новый легион. Он действительно оценил старика Льянга, который и в самом деле оказался истилом талантливым человеком. Прочитав белый документ, фейм более часа провел подробный разбор со стариком Альянгом. Фэй был полным дилетантом в плане ведения войны, но по разбору он смог понять, что этот еле передвигающийся и уже далеко не полный здоровья старик располагал богатым армейским опытом. Когда старик говорил о военном деле, в его глазах читались гордость, самоудовлетворение и хитроумность, Которые ясно сообщали Фею, что сидевший перед ним заурядный старик, возможно, некогда являлся крупной фигурой и известным генералом, управляющим крупными воинскими силами. Возможно, когда-то он имел славу, но подвергся неким свирепым событиям и в итоге пришел к горестному финалу, где его ноги были изувечены, а он был полностью разорен. Вместе со своим сыном он прятался. Даже Робин с силой пяти звёзд ради выживания вынужден был скрывать свою фамилию и имя и посвятить себя службе крохотному королевству Гуло. Фэй не желал знать, что всё-таки случилось в прошлом старика Альянга. Он лишь знал, что сейчас Шамбару не хватало талантливых людей, а старик Альянг являлся тем необходимым талантливым человеком. Фэй не волновался, что старик Альянг мог предать его. Потому что за то время, пока старик лечил ноги, его ножные мускулы укрепились под влиянием зелька Халка, а это зелье оставляло некое клеймо в душе выпившего зелья, поэтому выпивший зелье мог невольно быть предан Фэю, если этого захотел бы сам Фэй. У него была удивительная связь с душевными силами. В решающий момент можно было вызвать неожиданный эффект. К тому же зелье давало возможность Фэю ощутить психологические изменения у выпившего зелья. Сверх того, Фэй не чувствовал, что старик Альянг и Робин являлись людьми, которые привыкли предавать. Доверие мужчины часто заключалось в некотором чувстве. Фэй очень часто доверял этому чувству. Поэтому он не допрашивал отца и сына, и их прошлым не разбирался в этом, какое положение они занимали. Он выбрал доверие, тут же принял решение задействовать старика Альянга и возложил всю ответственность за формирование легиона волчьих зубов на старика с загадочным прошлым. Таким образом, Фэй полностью снял с себя ответственность. По правде говоря, вести войну и хитроумно управлять войсками было не то, чем мог заниматься такой демоносец в прошлой жизни, как Фей. Всё внимание Фэя сейчас было сосредоточено на предстоящем сражении военных гениев. Это первоклассное сражения сильнейших воинов за последние 20 лет не только уста... Удостаивались внимания Зенита и Спартака, но и внимание таких близлежащих империй, как Аякс, Эйнтховен, Жермен. Поговаривали, что кроме прибытия в Санкт-Петербург военного гения Спартака, также уже прибыли с дипломатической делегацией лучший мастер меча Хюнте Лар из Аякса известный генерал Коска Курта из Эйндховена, несколько наследный принц Жи Нола из Жармена. Но чтобы посмотреть на поединок военных гениев, по мере того, как поединок на вершине горы, военных гениев с каждым днём приближался, всё больше внимания уделялось проблеме, как забраться на гору, понаблюдать за поединком. Обычные странствующие воины и жители империи не думать не могли, что у них будет шанс понаблюдать за поединком военных гениев. Передавали, что два военных гения изначально не желали, чтобы кто-то наблюдал за боем, но под давлением некоторых крупных близлежащих империй они всё-таки уступили и разрешили только ста людям появиться на горе военных гениев и обозревать это первоклассное сражение. Несметное количество воинов заветно желали попасть в эту сотню. Передавали, что стоимость одного такого места составляла примерно миллион золотых монет. Как-никак, всё-таки это был поединок между военными гениями, которые в обычное время вряд ли когда-нибудь можно было увидеть. Что касается воинов, которые испытывали проблемы в самосовершенствовании, А то если бы они смогли понаблюдать за боем, то вполне возможно, что во время этого первоклассного поединка они бы точно осознали, им удалось бы резко преодолеть свои пределы. Сверх того, присутствие на поединке военных гениев означало престиж, что позволяло затем раз хваливаться перед другими. Поэтому кроме воинов, крупные аристократичные и финансовые группы... Тоже испытывали горячий интерес, чтобы попасть туда. Но Фэй вовсе не беспокоился о местах, потому что царствующий дом вместе с военным советом решил, что первые 25 мастеров на отборочном матче империи получат места понаблюдать за боем. Дипломатические делегации Эйндховена, Аякса и Жармена получили по 5 мест для каждой империи. Святая церковь получила 10 мест. Оставшиеся 50 мест распределялись между крупной аристократией столицы и молодыми талантливыми воинами армии столицы. Разумеется, эти воины в основном были благородного происхождения. А таким образом, шесть человек от Шамбора получали место и могли спокойно ожидать наступления поединка. В то время полностью наделенный правами старик Альянг Не желая силы занимался формированием Легиона Волчьих Зубов. В этом процессе сыграл огромную роль высокий авторитет короля Шамбера. За короткий промежуток времени бесчисленное множество хорошо обученных воинов, подчиненных королям фасальных королевств, вступило в Легион Волчьих Зубов в котором присутствовала уже повышающаяся до четвертого ранга «Византия» и повысившаяся до второго ранга «Гудун». За один день три из пяти больших отрядов были полностью укомплектованы, но несколько талантливых командиров-мастеров, которых ваш старый слуга посоветовал его личеству, по какой-то причине сначала почти согласились, а затем, похоже, стали колебаться». Вечером второго дня, во время доклада Фея по формированию легиона, старик Альян к нам после слова остановился. Скрытый намеком смутно выявил некоторые новости. Если не можешь укомплектовать, то ничего страшного, я не настаиваю. Фей не придал этому значения. Старик Альянг хотел что-то сказать, но промолчал. В итоге посмотрел на его личество, как будто имел заднюю мысль. Поразмыслил и посчитал, что его личество остался доволен тем испытанием, что он дал старику. Старик молча С наступлением ночи Фэй вошел в мир Диабло и продолжил качаться. За прошлые две ночи Фэй выполнил первые два задания в четвертом акте Крепости Столпотворения». Он не только одолел падшего ангела, но и нашел возле реки пламени особый молот, которым разбил камень душ Мефиста, что приравнивалось к окончательной расправе над Мефистом, Оставалось лишь расправиться с финальным боссом Диабло. Фактически больше половины третьего задания «Конец ужаса» в крепости Столпотворения была выполнена. Это задание было чрезвычайно трудно закончить приходилось сражаться с одним из трёх изначальных зол Диабло. Из реки мне нужно было войти в святилище Хаоса, открыть пять печатей, уничтожить всех монстров, и только тогда появится Диабло, которого требовалось убить. В прошлые две ночи Фэй уже открыл три печати и уничтожил большую часть монстров. Теперь варвар Фей. Уже был 83 уровня, обладал мощной силой, получил неплохой оранжевый комплект пятого уровня. Но этот комплект немного отличался от того комплекта, который Фей некогда купил, не жалея денег у НПС. Кроме некоторых драгоценных частей комплекта, хранившихся в ящике для хранения, остальные части были куплены за золотые монеты. С открытия каждой печати появлялось огромное число монстров, которые являлись мощными элитными монстрами из ада. Они представляли реальную угрозу. Фэй не посмел ими пренебрегать, поэтому медленно и аккуратно их убивал. После четырех часов убийств Фэй наконец-то всех подчистую убил и открыл пять печатей. Мрачные скалы и металлические стройки, стойки повсюду наполнялись пламенем ада и фонтаном из лавы. В храме во время землетрясения, как будто пространство собиралось обвалиться, гневно рыча, наконец-то появился Диабло. Это был адский демон с красными мышцами, напоминающими кровь, с шипами на спине, с острыми когтями и зубами. Он не только обладал высокой силой атаки, но и имел способность восстанавливать здоровье. От всего тела веяло ужасным давлением. Запрокинув голову, он зарычал. Лишь от одной огромной, звуковой волны, мастера пяти, шести звезд могли умереть от тяжелого потрясения. Он был неимоверно сложным. Фэй и Елена потратили 30 минут на убийство этого сверхсильного босса. На земле разноцветным блеском переливались вещи, среди которых были две части зеленой экипировки. И, к сожалению, у Фэй уже не оставалось времени, чтобы подобрать, потому что игровое время достигло предела. Елена являлась жителем мира Диабла, поэтому была неспособна видеть лежавшую на земле экипировку. Ей только оставалось ждать, когда Фэй в следующий раз придёт, чтобы её собрать. Теперь варвар повысился до 84 уровня. Лагерная зона вассальных королевств. Погода стояла не слишком хорошая. Тяжёлые тёмные тучи, словно отвратительный шифон, накрыли небо. Было восемь часов утра, но небо по-прежнему выглядело так, как будто были сумерки. Ветер вообще не дул. Воздух был наполнен атмосферой страха. Фэйня, раздеваясь, вздремнул вместе с Анжелой. Под уходом будущей королевы он умылся и почистил зубы. Вышел из палатки и посмотрел на небо. Он слегка нахмурился. Неожиданно у него появилось плохое предчувствие. Прошло полчаса, и в столице мчался конный отряд в золотых доспехах, но прибыл в лагерную зону, и где-то через полчаса вместе с 25 лучшими мастерами на отборочном матче понёсся в сторону горы военных гениев. Сегодня во время заката на вершине горы военных гениев должен был состояться поединок. Счастливчики, получившие возможность наблюдать за боем перед сумерками, взобрались на гору военных гениев, достигнув установленной зоны наблюдения. Это был редкий случай, что даже такой заносчивый человек, как меч, послушался личному императорскому охрану и снял ржавый меч. Все люди отложили оружие и доспехи, прошли тщательный осмотр и во второй половине дня, три часа, Прибыли к подножию горы военных гениев. Глава 345. Первоклассное сражение. Гора военных гениев располагалась в Санкт-Петербурге. Издали она напоминала распустившийся цветок лотоса, состоявший из 11 горных пиков. 10 низких пиков окружали один поднимавшийся до облаков. Острый горный пик. Гора напоминала небольшую площадь, которая не достигла и десяти квадратных километров. Эти одиннадцать горных пиков как будто вырастали из-под земли, располагаясь в столице, они казались необычайно высокими. Вокруг не было никаких соединенных горных хритов. 10 лепестков горных пиков были очень обрывистыми, состояли целиком из белых скал и были слегка не накоренены наружу, подобно окружающим луну звездам они окружали острый горный пик. Знаменитые барды никогда некогда высказывали метафору, что Святая Гора военных гениев в зените как будто имела две высочайшие из-под земли божественной руки, которые поднимались острый меч. Эта метафора надлежащим образом выражала непосредственное впечатление жителей столицы о горе военных гениев. Фэй и остальные под руководством императорской охраны подошли к третьему южному горному пику. Третий южный горный пик был примерно 500-600 метров высотой. Он по-прежнему был слегка отклонён в наружную сторону. Когда стоял под горным пиком, то появлялась тревога, что гора сейчас раздавит тебя. Но по сравнению с другими лепестковыми горными пиками, этот пик являлся самым спокойным. По третьим южным горным пиком, из-за прикрытия горного массива постоянно не попадал дневной свет. Здесь было мрачно и сыро, выросло огромное количество мха, который переплетался с растениями наподобие лозы. Также обитало множество ядовитых змей и им подобных существ, поэтому обычно это место было огорожено и никому не разрешалось приближаться сюда, потому здесь было так тихо и безмолвно. Но в самом низу третьего южного пика находился мрачный глубокий туннель. Поговаривали, что это было естественное образование, а позднее рабочие отполировали его и приложили дорогу, которая вела на вершину третьего южного горного пика. Счастливчики, которые получили право понаблюдать за поединком военных гениев, пришли в тоннель и взобрались на вершину горного пика. Когда Фей и остальные мастера прибыли, там уже стояло семь групп людей, которые перед ними зашли в туннель. Такая последовательность возникла неспроста. Фэй и другие все-таки являлись мастерами вассальных королевств. Они немало отличались от повложения и статусу от дипломатических групп других империй, Святой Церкви и столичной аристократии. То, что эти мастера получили шанс понаблюдать за боем, уже было для них большим счастьем. Естественно, они не могли припираться с вышестоящими. Процесс проверки был очень строгим. У входа в туннель фейм заметил в руках у одного мастера из -за Дворцовой гвардии фиолетовое круглое орудие, излучавшее из него фиолетовые лучи, скользили по всему телу каждого человека. Охранники выглядел очень серьезным. На одном месте, На одном мастере, который был неизвестный из какого королевства, вдруг ярко вспыхнуло фиолетовые лучи. На него тут же набросилась толпа свирепых дворцовых охранников, избил его и надел на него оковы. Не успели 25 мастеров вассальных королевств взобраться на гору военных гениев, как одного из них уже не хватало. В туннеле... По сравнению с тем, что находилось под горным пиком, было намного суше, по богам каменных стен через каждые пять метров висели магические звуковые лампы, излучавшие слабый, желтоватый свет. Как только приближался звук шагов, лампы внезапно загорались, детально освещая царившую здесь темноту. Когда люди проходили чуть дальше лампы, медленно подухали, В глубоком конце туннеля, пусть э, становился извилистым, в течение десяти с лишним минут невозможно было определить направление, лишь смутно понимать, что туннель вел к вершине горного пика, потому что дорога под ногами все больше наклонялась. В некоторых местах она даже была настолько обрывистой, что приходилось держаться за стальные тросы, что висели возле каменных стен. К счастью, отряд людей являлся мастерами отборочного матча. Самый слабый из них был мастером начального уровня четырёх звёзд. Поэтому, естественно, им не составило труда пройти этот путь. Впереди всех шагали во главе трёх мастеров средних лет с каменными лицами из-за дворцовой охраны. Прошло более тридцати минут, и впереди, наконец, показался проблеск света. Смутно слышался свист ветра. Пройдя вперёд, все настолько несколько минут, они тотчас же выбрались из мрака к свету. Пред их вздохом предстала маленькая площадка площадью 100 метров. На этой площадке уже давно стояли и ожидали 10 человек, средних лет в льняных халатах. За спинами у них были мечи и деревянные щиты с узорами. Фейм мог отчетливо ощутить, что Империя придавала огромное значение поединку военных гениев. Три мастера из-за дворцовой охраны, что показывали дорогу, по силе были примерно на пике уровне четырех звезд. А десять человек средних лет, что стояли на площадке, по силе были примерно на уровне пяти звезд. Они шли спокойно. Очевидно, это были мастера с энергией Земли. Судя по нарядам, они вовсе не являлись людьми из императорского дворца и не являлись людьми армии. Если Фэй не ошибался, это были мастера с сгары военных гениев. Внезапно донеслась череда плотных, как прилив, звуков звенящего металла. Люди подняли глаза, взглянули вдаль и обнаружили, что уже находились на вершине третьего южного пика. На всех четырех сторонах площадки возвышался бог, в которого верил зенит, 20-метровая статуя бога войны с высоко поднятыми мечом и щитом. За статуей находился шестисот метровый обрыв, плотный туман с облаками и свист горного ветра. А металлический звон доносился от черных стальных цепей, зависших в воздухе с боку от площади. Один конец бесчисленного множества цепей был закреплён на одной стороне под фундаментом статуи Бога Войны, на краю площадки, а другой конец тянулся далеко в туманную гряду облаков. Посреди свиста горного ветра цепи тряслись и ударялись друг об друга, издавая металлический звон. «Господа, прошу следовать за нами». Стоявший во главе низкий человек средних лет, кивнул Фею и остальным, повернулся, подошел к краю площадки, подпрыгнул на зв... звенящей цепи. Человек был очень опытным, он отправился в сторону облаков и тумана. Люди загалдели. Такой высокий горный пик. Еще э, горный пик вовсю свистел. «Она одна неосторожность, и можно упасть и разбиться в дребезге». «Неужели им надо было идти по этим цепям? А что же там на другом конце цепей?» Большинство людей мгновенно замешкалось. Поколебавшийся мгновение, безумец в сеющих ладах в своей неизменной безумной манере уперся руками в бок, расхотался окинув взглядом стоящих позади него людей и произнес «Зборище трусов, сейчас папочка покажет вам пример». Сказав это, он молниеносно взлетел на цепи и вскоре исчез в бескрайном тумане. Вслед за ним более 20 людей непрерывно взлетали на цепи. В этот момент маг-принцесса Синди стала для многих объектом восхищения. Только и видно было, как она произнесла заклинания, и огромные прозрачные зелёные магические крылья растянулись у неё за спиной. Они мелькнули на несколько раз и погрузились в туман. В этой обстановке у мага-принцессы было наибольшее преимущество по сравнению с её конкурентами. В конце на площадке остались несколько людей с самой слабой силой. Они переглянулись между собой, немного поколебались и не в силах совладать с соблазном, посмотреть бои между военными гениями, закусили губы и ступили на цепи. Фэй пошёл самым последним, дождавшись, когда все погрузятся в туман. Только тогда он вскочил на цепи. Он находился в глубоком размышлении. Увидев сперва людей средних лет с мечами и деревянными щитами, он отчего-то испытал чувство удивления. Они казались ему чужими и в то же время знакомыми. Открыв утром глаза, Фэй ощутил не слишком хорошее предчувствие. Теперь оно стало проявляться. Ноги быстро передвигались, тело было подобно молнии. Этот стальной мост из цепей, естественно, не составил для него труда. В это время впереди послышался крик испуга. На, другой, на другом конце стальных цепей тоже располагалась маленькая каменная площадка, ту чуть большей площадью, чем на третьем южном горном пике. На самом деле, расстояние между площадками через плотный слой тумана составляло не более одного километра. Большинству людей потребовалось бы несколько минут, чтобы добраться на противоположную сторону. Вскоре осталось только 3-4 человека, кто еще не прибыл. Но среди еще не прибывших был и король Шамбара. Это было немного необычно. Пока люди находились в сомнениях, донесся завывающий свист ветра и показался силуэт человека. Это оказался король Шамбара, держащий в руках людей, которые чуть не упали перед его глазами. Огромное спасибо за спасение жизни, Ваше Величество. Большое спасибо, Ваше Величество. Как только оба человека вступили на площадку, они тут же поклонились в знак благодарности. На лицах читался небывалый ужас. Оказывается, оба человека под дуновением горного ветра чуть не споткнулись и не упали. Но в критический момент, вышедший позади король Шамбара, спас их. Люди, разумеется, были неимоверно благодарны ему. Только дальше по-прежнему шли стальные цепи. Оба человека больше не посмели идти вперёд. Они временно остались на восточной вершине, чтобы дождаться, когда придут мастера и спустят их с горы. Посмотреть поединок военных гениев у них не получится. Пройдя подобным образом по цепям ещё шесть раз, люди в итоге оказались на середине склона острого Горного Пика. Горный рельеф горы военных гениев действительно был весь слишком опасен. Даже воины с начальным уровнем четырех звезд испытывали трудности с восхождением, но для обычных людей и солдат взобраться на гору военных гениев было практически невозможно. К счастью, на середине склона с острова горного пика находился тоннель, который был намного безопаснее. Следующий час люди продвигались вперед по кривому извилистому туннелю, и вот, когда все уже стали терять терпение, впереди показался свет. Быстро пройдя несколько шагов, они, наконец-то, вышли из тоннеля. Осмотревшись вокруг, люди оцепенели. Только и видно было холмистую местность, густую зеленую траву, яркие цветы, возвышающиеся вековые деревья. Слабый ветер обдувал лицо, слышался журчащие реки, чебедали птиц, звуки животных. В империи сейчас была суровая зима, но здесь стоял прекрасный оживленный весенний пейзаж. Людям казалось, что они находились во стране блаженства, вдали от мирской суеты, криков и споров. Стоило один раз вздохнуть здешний свежий воздух и сразу ощущал одну хатра... Одухотворенность им забывал обо всех печалях и тоске. Глава 346. Первоклассное сражение. Зона наблюдения за боем находится впереди. Прошу вас, господа, проследовать за нами. После того, как десять мастеров с горы военных гениев проводили людей, они вернулись назад тем же путем. Снова взору пристали два молодых воина в обычных белых халатах. За спиной они носили длинный меч. Кажется, они привыкли к подобной реакции людей. С улыбкой обменивались взглядами и пробудили изумлённых людей. Люди изумленно переглядывались друг с другом и не представляли, что они увидят нам в задымавшемся до облаков остром горном пике». Воздух содержал одухотворенность им очень благоприятно подходил, чтобы здесь жить. Отшельником повсюду царил редкий рай. Под руководством двух молодых воинов ошалявленные люди последовали вперед. Авторитетный, труднодостижимый горный пик горы военных гениев являлся шедевром, который прочно засел в сердцах воинов империи. Даже такой хулиган, как безумец в сияющих латах, в это время, словно котенок, послушно следовал за людьми. Конечно, Фэй понимал, что это происходило не из-за опасения, а из-за поклонения. Военный гений Красич стоял лично на страже горы военных гениев ровно 26 лет. 26 лет защищал стабильную жизнь Иперии. Пусть даже все были аристократы, неким образом сгнили, но бедняки из низших классов все же были способны ощутить спокойную жизнь, которую прони... приносил этот военный гений. В исторических аналах было записано, что 26 лет назад, во время основания империи, когда царила Смута, старый враг Спартак пошел войной, вторгнувшийся в границы зенита. Император Ясин лично участвовал в сражениях. В одночасье немало вассальных орлов под пред... подстрекательством неприятельской империи воспользовались удобным случаем и подняли бунт. Вмиг вся земля была охвачена бушующим пламенем, деревни лежали в развалинах, пахотные земли превратились в пепелище. повсюду властвовали убийственные убийства и грабежи. В огромном множестве возникли бандиты, народ империи стонал среди огня и крови. В порыве гнева военный гений Красич за три дня и три ночи стремительно пересек десятки тысяч километров Покарал со всей строгостью царствующие дома 36 васаль... васальных... э... восставших вассальных королевств, повесил 18 разбойничьих банд. Огнем и мечом он всколыхнул всю империю. Спустя 26 лет после той мятежной войны никто из царствующих домов вассальных королевств не посмел поднять бунт. За небольшой промежуток времени обстановка в империи стала стабильной. Устрашающая сила императорской семьи стала строгой и неприкосновенной, а гора военных гениев для всех жителей и воинов империи стала святой землей. Высочайший в истории горный пик выковал славу военного гения Красича. Пейзаж на горе военных гениев был необычайно живописен, напоминая нечто божественное но изобиловал тождественностью и величием духа, заставляя всех невольно трепетать. Даже сердце Фея некоторое время было наполнено благовейным трепетом. Впереди находится зона наблюдения за баем. «Прошу, господ, терпеливо здесь ожидать и никуда самовольно не уходить». Медленно прошли десять минут. Впереди были обширный газон. Впереди всех стояло более десяти каменных табуреток на которых уже сидели люди. Немало людей стояло на прежнем месте, беседовали шепотом. В общей сложности присутствовало более 70 человек. Отчетливо выделялись более 10 мелких групп. Увидев, что прибыли еще люди, они окинули их взглядом. Фейбис колебаний оглянулся. Среди ранее прибывших людей было немало знакомых. При... Старшая принцесса Танаша, девушка в фиолетовом циян, Второй принц Домингес, обворожительная чародейка Парис, четвертый принц Кристал, Бигаль Бейонсен присутствовали там, а также Фей заметил одетую в красное платье Ширли, дочку начальника торгового союза Сороса Реднапа и ходившего постоянно за Ширли воина в белом одеянии, которого Фей как-то встречал по пути в столицу. Кроме старых сил присутствовали и незнакомые для фея люди. На самом краю зоны наблюдений тихо стояли десять силуэтов. Без всяких представлений можно было узнать их прошлое по их одежде и украшения. Черно-белые халаты, жрецов и серебряный комплект рыцарских доспехов с красным крестом сообщали каждому человеку, что эти люди являлись жрецами-рыцарями из-за святой церкви. Шесть жрецов и четыре рыцаря. Их назначили наблюдать за боем. С виду добрый, седоволосый худой старик с лысиной на голове, одетый в яркий халат, был окружен людьми, находящимися в центре. Очевидно, он занимал самое высокое положение. Фэй мог почувствовать, что сила этого старика с лысиной как минимум находилась на начальном уровне семи звезд. Он являлся великим мастером. А рядом жрицы и рыцари были намного его моложе. Самому старшему было не более 30 лет. Да и обладали они небольшой силой. Ближе всех к церкви располагались пять незнакомцев. По аксессуарам и нарядам можно было понять, что они не являлись жителями Зенита. В центре стоял высокий человек, около 30 лет, с решительной внешностью. Короткие желтые волосы извивались вверх. Он имел слегка пухлые щеки, обвалившиеся глазные впадины, огромный нос, большую растительность по всему телу. Издалека он напоминал гориллу. Он величественно сидел на каменной табуретке. Тонкий серебряный сверкающий меч лежал у него на коленях. Глаза были слегка прикрыты». Крепкие руки прочно сжимали рукоятки меча, словно крепко сжимали весь мир. Это был лучший мастер меча Хюнтеллар из Империи Аякс. Четверо мужчин, что стояли позади Хюн Телара, очевидно, перед восхождением на гору, сняли доспехи и оружие. Они были одеты в простую кожаную одежду. Большая часть мускулов была обнажена. На но ногах они носили широкие штаны. Они спокойно стояли, как четыре копья. Взгляды были настороженными. Они осматривали всех людей вокруг. Фэй уже ранее получал сведения от Бюро жалоб насчёт дипломатических делегаций из трёх империй, поэтому по характерным чертам лица он знал, как выглядела такая важная фигура, как лучший мастер меча из империи третьего ранга Аякс Хюн Телар. С первого взгляда Фэй сразу узнал его. Только он думал, что этот человек мог взять с собой на гору серебряный меч. Очевидно, тот занимал необычайное положение и имел немалую мощь. Фэй не удержался и выпустил душевные силы, чтобы прочувствовать своими варварским чутьем уровень силы Лара. Его энергия колебалась скачками, становясь то мощной, то слабой. Не было определенного уровня, поэтому невозможно было определить уровень сил От этого Фэй немного взволновался. В этот момент Хюнталар будто что-то ощутил. Его закрытые глаза внезапно открылись и взглянули на Фэя. В обвалившихся глазных впадинах замелькал холодный блеск. И тут же исчез. Затем он повернул голову, закрыл глаза и больше не двигался. Фэй с невозмутимым видом посмотрел в ту же сторону. В десяти метрах от Хюнталара на каменной табуретке сидел пожилой человек лет пятидесяти. Этот похожий на полководца пожилой человек, одетый в черно-красные стальные доспехи и шлем, казался самым обычным человеком, но от него отчетливо исходила кровавая энергия, как будто черно-красный цвет на доспехах являлся высохшей кровью. Седые густые длинные волосы были опрятно уложены, он имел квадратное лицо, большие уши, горящие воодушевленные глаза». Видимо, в молодости он был немерверно красив, но выглядел очень серьёзным. Это известный генерал Коста Курта из империи третьего ранга Эйнтховен. Фейс отнес полученную ранее информацию со стариком и вскоре сделал подобный вывод. Позади Коста Курты стояли три неслабых помощи охранникам с одинаковых чёрных стальных доспехах и шлемах. Также там еще стояла женщина-полководец в таких же черных стальных доспехах и шлеме. Она имела прекрасную внешность. Похоже, она много времени проводила под солнцем, так как у нее была загорелая кожа. Ее густые брови напоминали ножи и доходили до висков. В глазах мерцала редкая для женщины дерзкая непоколебимость. Она была полна отваги. Со своим слабым положением женщина она в итоге получила право наблюдать за боем военных гениев. Эта женщина была не так проста. Недалеко от Касатакурты и его людей на третьей каменной бредке сидели одеты в великолепной доспехе золотистую накидку человек средних лет с очень красивой внешностью. Особенно эти глаза... Красного Феникса были наполнены обескураживающим шаржем. По правде говоря, Фэй раньше и не думал, что появление у мужчины глаз Красного Феникса будет выглядеть нормально. Но увидев вживую такого человека, он не обнаружил в нем ничего отходящего от нормы. Как раз наоборот, все находилось в гармонии. Этот мужчина нисколько не выглядел дико диковиным. напротив, был очаровательным. Не то услыбавшиеся, не то грустные глаза красного феникса, каштаново длинные волосы, постоянно побуждавшие уголки рта, даровали этому мужчине высшую силу обаяния, которая делала его внешность ослепительной. Такая красота могла легко склонить к убийствам возлюбленных аристократических девушек и неудовлетворенных замужних аристокр... аристократических дам. Рядом с этим красивым мужчиной не было охраны, только четыре прекрасно одетых, благородных, привлекательных девушки. Эти четыре привлекательных, кокетливые, молодые, очаровательные девушки отличались характером. Их длинные юбки легко вздымались под дуновением ветра. Длинные волосы были подобны ливню. Они имели невиданную красоту. Если бы они появились в любом другом месте, за ними бы погнались десятки тысяч людей. Но сейчас в мыслях четырёх об необычных созданий был лишь этот красивый мужчина. Для них не имело значения, что происходило вокруг. Даже, кажется, для них не имело значения сражение военных гениев. Они склонялись и прижимались к мужчине, бросая кокетливые взгляды, брали кубок с вином и фруктом и угощали красивого мужчину. Этот красивый мужчина должно быть наследным принцем Жинола из Жармена. По слухам, этот наследный принц имеет небывалую красоту и ведет распутный образ жизни. Судя по первому впечатлению, так оно и есть. Фейс слегка покачал головой и последовал за всеми на просторный газон, чтобы найти крайнее место. Он вместе с Чехом, Еленой и остальными мастерами Шамбара, Собрался вместе и уселся с ними на землю. По сравнению с разрозненными мастерами из других вассальных королевств, Шамбар действительно считался могучим. В десяти метрах от людей ФМ находились десять юных военных мастеров Империи. Они все были одеты в доспехи, имели неукротимую мощь. В армию отбирались безупречные мастера из высокого происхождения, которые были очень верны, поэтому им разрешалось носить доспехи и оружие. Глава 347. Первоклассное сражение. Помимо этих людей, несколько центральных столичных знатных кругов составляли старшая принцесса, второй принц, четвертый принц и их подчиненные. Прибытие множества мастеров различных вассальных орлевств привлекло внимание многих людей. Особенно часто бросали взгляды на Фея. За это время он успел стать известным. Став лучшим мастером на отборочном матче, он получил право командовать легионом волчьих зубов. Также он являлся новой восходящей звездой на политической арене. Все больше людей тайно изучали увлечения и характерные черты его личства. В глазах людей читалось различные чувства — удивление, пренебрежение, дружелюбие, враждебность. Старшая принцесса сидела на каменной табуретке, находясь под настороженной охраной девушки-фиолетовым Дзе Она издалека незаметно кивнула Фею. Холодная девушка Дзе тоже кивнула в знак приветствия. «Тихий, Александр, ты чуток припоздал!» Кикетливо смеясь, чародейка Перис не испытывал никакого отчуждения. Извивая свою гибкую тонкую талию, она изящно подошла и ткнула своими красивыми белоснежными пальцами в грудь Фея. Рассмеявшись, люди только что вместе с его личеством Авкой обсуждали тебя. Фейм набрался смелости и, собравшись с духом, ответил несколькими фразами. Чародеке, кажется, всё больше нравилось заиграть с Фэем. Она потянула его ко второму принцу Домингесу. Они немного весело поболтали. Фей испытывал неплохие чувства ко второму принцу. Они разговаривали шёпотом. Атмосфера стояла хорошая. Закончив беседовать, Фей вернулся к группе мастеров вассальных орлевств. Но недавняя беседа в глазах посторонних людей приняла иной смысл. Король Шамбара и второй принц вместе с Перис были так знакомы друг с другом, что в присутствии многих людей увлеченно разговаривали. Кажется, король Шамбара окончательно принял сторону второго принца. Подумав об этом, многие невольно бросили взгляд на старшую принцессу, потому что все знали, что старшая принцесса стояла на стороне старшего принца Аршавина в борьбе за престол. Однако никто не смог ничего обнаружить по выражению лица старшей принцессы. Эта женщина, прозванная богиней мудрости, вела себя безмятежно, окруженная близкими к старшему принцу аристократами. Она спокойно сидела на каменной табуретке. Уз таланной черными мягкими кашемировыми одеялом, держа в руках слегка потрепанную книгу, в которой, судя по-видимому, было большое тысячи страниц и читала ее с увлечением. Впрочем, стоявшая рядом со старшей принцессой-аристократой, смотря на Фея с враждебными намерениями, кажется, что-то ощутив, девушка фиолетовым заян, нахмурилась, а затем, находясь под удивленными взглядами аристократов, медленно подошла к Фею. Близко к нему наклонилась и что-то произнесла на ухо, после чего указала на старшую принцессу вдалеке. Фэй недоуменно кивнул в знак согласия. Только тогда Зеян спокойно вернулась назад и встала возле старшей принцессы. Эта сцена вынудила всех наблюдать с небольшим недоумением. «Неужели у короля Шамбера также близкие отношения со старшей принцессой и старшим принцем?» А иначе, почему приближённая старшая принцесса Цзэян так себя невнятно повела? У некоторых молодых аристократов даже глаза чуть не выпали. Необходимо было иметь в виду, что Цзэян была неизвестна холоднокровием и высокомерием в аристократических кругах столицы. Ходили слухи, что четвёртый принц сделал предложение Цзэян, а она ему лично отказала. А теперь она по своей инициативе проявила внимание королю Шамбара. Вдруг лицо Четвертого Принца Кристалла стало дурным. Время в этой глубокомысленной и удивительной обстановке постепенно утекало. Люди, что привели мастеров в наблюдательную зону горы военных гениев, куда-то ушли. Не видно было ни тени. Как будто они просто Растворились. Но все понимали, что охрана с горы военных гениев была максимально строгой. Сейчас всё казалось спокойным. Если бы кто-то посмел здесь самовольно разгуливать в э... следующий миг, немедленно появилась бы буря. Пой мог смутно ощутить, что повсюду на горе скрывались мощные сгустки энергии. Очевидно, это стояли мастера на охране. Мгновение ока время прошло к сумеркам. Согласно распространившимся ранее новостям, Пэй между военными гениями должен был провестись на закате дня, но что изумило людей, так это то, что до сих пор никто из двух военных гениев не появился. Пэй постоянно наблюдал за окружающей обстановкой. Просторный газон, где располагались люди, вовсе не являлся самой высокой точкой острова Горного Пика. В ста метрах от них вздымался вверх в мрачный небосвод каменный столб высотой около ста метров. Это и была вершина горы военных гениев. Если Фэй не ошибался, то два военных гения должны были сражаться на верхушке этого стометрового каменного столба. Когда стояло здесь, э на просторном газоне, то можно было полностью охватить первоклассное сражение, «Полюбоваться им и не волноваться, что остаточная энергия двух сильных воинов достигнет тебя». Случайно повернув голову Фэй, обнаружил, что Четвертый Принц Кристалл и толпа молодых аристократов встали и указывали в его сторону. В его глазах считалось пренебрежение. Они над чем-то смеялись. Фэй покачал головой и не находил слов для Четвертого Принца». На протяжении этих дней Фэй получил немало сведений из бюро жалоб. Постепенно он начал иметь представление об обстановке в столице и больше не являлся непосредственным и просвещенным. Он узнал, что четвертый принц вечно был недоволен, что старший принц и второй принц закрывают его своим блеском. Он желал побороться за трон. К сожалению, он имел только большие помыслы, но мало удачи. Был слишком высокого мнения о себе, не знал самого себя, читал себя Богом, в котором души не чают. На самом деле, для многих людей он лишь являлся ходячим клоуном. Люди, что сумели оказаться на этой просторной площадке, по большей части занимали высокое положение. По сравнению с ними, 23 мастера вассайных королевств имели самый низкий статус, поэтому некоторые аристократы... Могли легко дискриминировать мастеров, тыкать в них пальцами и скверно словить. Постепенно вся злоба на лицах разошедшихся по группам мастеров пропала. Некоторые из них изначально хотели завязать знакомство с аристократами. Кто знал, что после нескольких попыток они натолкнутся на глухую стену, аристократы глубоко презирали их. За исключением нескольких действительно мощных мастеров, которые получили ответную реакцию, остальные с позором пришли отступить. Фей слабо улыбнулся. Это называлось «навлечь на свою голову позор». В это время издалека снова донесся звук шагов. Все обернулись и увидели трёх мастеров с горы военных гениев в льняных длинных халатах и с мечами за спиной. Они вели более десяти человек. Фэй увидел среди них хорошо знакомых людей. Шедший впереди, несколько человек являлись воинами из Спартака, которых Фэй три дня назад увидел в гостиничном районе, когда разъезжал по столице в магической повозке. Воин, которому он продырявил плечом камнем, тоже находился среди них. Видимо, рана уже полностью зажила, и он бодро передвигался Но среди них, кажется, не присутствовал военный гений Спартака, Еквинта. Люди Спартака прибыли. Эта группа людей военного гения Спартака, кучка чёртовых ублюдков, посмела здесь появиться. Не держи меня, дай мне убить эту кучку грёмных мясников. Как только все увидели, что люди Спартака в итоге посмели появиться на горе военных гениев, тут же все разом воодушевились, и мастера вассальных королевств... И столичные аристократы выглядели возмущёнными. В этом плане люди Зенита держались единого мнения до тех пор врагу. Они необычайно сплотились. Некоторые так вспылили, что даже набрасывались. Но мастера с горы военных гениев не давали им этого сделать. Атмосфера вник в миг стала напряжённой. Воины Спартака, как назло, вели себя необычайно заносчиво. А некоторые, стоявшие во главе воины, в синей лёгкой броне, выдавали ехидные провокационные речи и громко смеялись. Фэй чуть наморщил брови. Елена понимала Фэй сердце и умом, и она вмиг поняла о мысли его величества, поэтому медленно подошла к воинам Спартака и тихо им сказала «Король Александр просит вас замолчать». Ух, какая красавица подошла! Эй, красотка, что за фрукт твой, этот твой король Александр? Назови-ка его. Мы поглядим, на чь... на него хихе. Воины Спартака увидели прелестную божественную внешность Елены, тут же начали выдавать двусмысленные намеки, а некоторые особо болтливые типы даже специально за шутливо флиртовали. Если они и Елена стояли на вражеских позициях, то эта женщина-воин из «Зенита» для них являлась радостным событием. «Вы меня искали?» Фэй неожиданно появился позади Елены и удержал горячую наемницу от намерения атаковать. «Это он!» Несколько стоявших во главе воинов Спартака оцепенели. Их бросило возноб. «Не тот ли это был человек «Зенита», который без всякого труда тяжело ранил брата-наставника Паттона?» «Черт, чем они его задели?» Увидев появление Фея, несколько воинов Спартака, пан Нура отступили назад и больше не смеялись, не смели ничего говорить. Эта сцена происходила на глазах многих людей, а глаза некоторых мастеров вассальных королевств уже читалось преклонение. Одной лишь фразой умудриться погасить зан... запальчивость грёбаных воинов Спартака. Вот это элегантность лучшего мастера вассальных королевств. А столичные аристократы, что ранее смотрели на Фея со злобой, теперь смотрели на него с лаской. Как и в это же время. «Живее! Смотрите, это, господа военные гении появились!» Кто-то из толпы выкрикнул дрожащим голосом. Все посмотрели в направлении его пальца. Оказывается, на верхушке каменного столба, в ста метрах, незаметно появились два силуэта которые спокойно и величественно стояли, словно они тут находились с самых древних времен и ничего не замечали перед собой. Наступили сумерки, поднялась луна. Два военных гения, которые сразятся на вершине горы военных гениев. Они наконец-то прибыли. Когда сумерки только начали сгущаться, а луна только поднялась над самой головой. Два силуэта сильнейших воинов под ясным светом огромной луны Казались не от мира сего. Их одежда развивалась под ветром. Можно было лишь различить очертания двух высоких силуэтов. Это была невообразимая, неописуемая картина. Военный гений Спартака, Еквинта, был высокого роста, атлетического, словно гора телосложения, одет в кожаную легкую броню. В одежде не было ничего оригинального. Он сложил руки накрест перед грудью. Длинные волосы напоминали ливень. Где бы этот человек неподвижно не стоял, он заставлял людей вдалеке чувствовать агрессию и угнетение. А на другой стороне непоколебимо и спокойно стоял соперник. Фэй увидел этот силуэт, и его сердце ушло в пятки. На лице читалось дикое изумление. Он и не мог подумать, что военный гений Зенита Красич в итоге окажется тем самым человеком. Глава 348. Первоклассное сражение. Острый горный пик под ясной луной. Тот худощавый силуэт не был чужим человеком. Это был таинственный воин, который некоторое время назад в огромной яме горного хребта Мало заботливо обучал фе. Военный гений Зенита Красич. Это ослепительное великолепное имя. Эти шесть букв символизировали легенду, символизировали славу. Фей уже много раз гадал, кем же всё-таки являлся таинственный воин, который из арсенала Империи смог так легко взять рукописи Императора Ясина и множество высокоуровневых свитков. Император Ясин — выдающийся человек из другого мира, или же редкое появляющийся у всех на виду главный рыцарь Ордена Акиен Феев. Ему и в голову не приходило, что таинственным воином являлся могущественный военный гений Империи Красич. Фэй не удержался, тут же встал и выкрикнул «Старейшина!» «Ага, военный гений Красич, непоколебимо стоя на вершине, обернулся, посмотрел на Фэя, слегка кивнул головой. Рослый силуэт был подобен горе». Свистевший горный ветер взлохмачивал длинные волосы военного гения, наполняя его некой таинственностью. Сильный ветер, который невозможно было увидеть вооруженным глазом, дул в сумрачную пустоту, заставляя людей ощущать давление, словно злое божество спустилось в мир людей. Получив ответ от военного гения Красича, Фей сразу же почувствовал себя отлично. Фэй вовсе не было важно, что Красич занимал статус военного гения. Он особое внимание придавал тому, что Красич всё это время проявлял к нему заботу и опеку. В прошлом за Фэем гнался таинственный мощный убийца в лагерной зоне. Военный гений Красич лично подоспел, и хотя он не смог собственноручно спасти Фэя, однако он всё же нагнал того убийцу. В горном хребте Мало эти два человека сражались, образовав огромную яму площадью тысячу квадратных километров, оставив энергетические потоки живого клейма-удара. Карасича тяжело ранил того дерзкого убийцу, а впоследствии, не щадя сил, каждую ночь лично наставлял Фея и лишь хотел, чтобы Фей выполнил все требования, касающиеся боевого искусства. Он даже поделился знаниями императора Ясина по самосовершенствованию, чтобы Фэйм мог всё это выучить. Несмотря на то, что их контакт происходил не более 20 дней, Фэйс сформировал основную по военному пути, за которое за короткое время, которую он согласовал с накопленной убойной силой варвара в мире диабла. Что касается Фея, то Красич для него являлся не величественным военным гением, а близким человеком, напоминавшим ему учителя отца. К этому военному гению империи Фей испытывал уважение и признательность. Ранее он не знал, когда снова увидит таинственного воина, но судьба повела себя удивительным образом. «Кто знал, что они оба так скоро встретятся, да еще и при таких обстоятельствах?» «Осторожно, старейшина!» Фэй сейчас испытывал беспокойство и небольшую боязнь. Не удержавшись, он снова выкрикнул. «Ага, Красич по-прежнему вел себя равнодушно, слегка кивнув головой». Но эта ага уже заставила многих людей так перепугаться, что у них чуть глаза не выпали, особенно у аристократов Зенита, которые в обычное время редко видели этого военного гения, жившего отшельником на горе военных гениев, зато были наслышаны легендами об этом военном гении. Поговаривали, что этот военный гений был незатейливым и весьма равнодушным человеком. Некогда Папа Зенита его Святейшество Сержи Ели, задал три вопроса Красичу и получил в ответ лишь ага. Если сравнивать ФС Папой, то Король Шамбара хоть и взлетел в рейтинге популярности, однако ему еще было далеко до Папы. И как он сумел получить благосклонности самого военного гения? В ней вмиг старшие принцессы Пэрис взглянули на Фея с нескрываемым изумлением. Трепет в сердцах четвертого принца и остальных аристократов наполнился все большим удивлением. Уголки рта Кристалла подергивались, как будто он обнаружил, что в чем-то ошибался и не знал, как теперь все исправить. Зато второй принц Домингис нисколько не изумился, словно ничего не видел и не слышал. Он весело забавлялся со своей искалеченной собачкой Авкой на руках. Розовый язычок собачонки облизывал щеку принца. Большие черные блестящие глаза были преисполнены лаской к своему хозяину. «Этот молодой человек твой ученик?» Стоявший на остром горном пике, вечно молчавший военный гений Спартака, Яквинта, приподнял брови. Зрачи каким-то образом стали кроваво красного цвета и спускали яркий блеск. Он внезапно спросил. «Нет», — Красич слегка покачал головой из стороны в сторону, не выражая никакого интереса к странным взглядам Еквинты. Учитель этот, Человек-Зенита, ранил брата-наставника Паттона. Внизу кто-то громко выкрикнул из воинов Спартака. Эээ, зрачки и излучали свет, подобно двум лампам. Пасмурная погода слегка погрузила острый горный пик во мрак во время заката. Глаза военного гения Спартака излучали удивительную энергию, словно две красные молнии собирались расколоть небо. Только одним своим взглядом он оказывал огромное давление. Люди, находившиеся на просторном газоне, один за другим изменились в лице. Эта сила заставляла упасть на колени и рычать. Ничего с этим нельзя было поделать. Фэй был окутан этим взглядом в виде двух молний. ха, -ха старый ты рухлить. Ты себя принимаешь за маяк, освещающий путь к кораблям?» Что-то высматриваешь, что что-то нашло на Фея, и он вдруг разразился бранью, не соблюдая никаких манер. Незаурядное тело непоколебимо стояло, волны силы начали распространяться одна за другой. Даже невооруженным глазом можно было увидеть, как частички земли и травы будто утратили силу, притяжения и легонько взмыли воздух. «Хм...» Увидев, что Человек Зенита осмелился сопротивляться его сознательному давлению, военный гений Спартака Ейквинта слегка изменился в лице, вытянув палец и слегка прочертил им в пустоте, сказав «Жалкий невежественный Человек Зенита, поскольку ты посмел сломать плечо моему ученику Паттону, то сегодня я не убью тебя, а оставлю тебе только одну руку». Вслед за тем, как палец Яквинты провёл линию, обстановка Неви резко поменялась, воздушный поток бешено стекался, появились струящиеся крансные светлые линии, которой невозможно было сопротивляться, и которая на невообразимой скорости устремилась к правой руке Фея, чтобы её разрезать. Военный гений Спартака в итоге атаковал короля Шамбра. Неужели король Шамбара был идиотом, не понимавшим, что мог умереть, раз он спровоцировал военного гения? Ведь это было равнозначно гибели. В это время люди с минимальной силой ощутили ужасные военные гения Спартака. Хоть они и не могли уловить движение пальца, но в один миг почувствовали дух смерти. Некоторые питавшие королю Шамбара симпатию мастера изменились в лице от ярости желая его предупредить, но уже было поздно. Эта сцена ясно показала предположение воинов Спартака насчёт недавнего выкрика Фея. Воины Спартака увидели, как их легендарный учитель действительно разгневался и атаковал, и уже собирался громко расхохотаться, но... Бум! Фей двигался с такой невообразимой скоростью. Руки в воздухе оставляли э, живые миражи. Когда все отреагировали, то увидели, что правый кулак короля Шамбера покрылся тонким слоем ярко-синего сияния, словно способным одним касанием всё раздробить. Он крепко держал красный луч света, содержащий в себе ужасную энергию. фун только и можешь, э -э прочерчивая в воздухе огненные линии!» — холодно усмехнулся Фэй. Он устойчиво стоял на прежнем месте, пренебрежительно смотря на военного гения Спартака, находившегося на вершине горы. Он нисколько не разыгрывал из себя важного человека. Мощь варвара 84 уровня в правом кулаке взорвалась. Им атаковала умением сильный удар, среди оглушительного грохота, выпущенная, яквинтам смертельная огненная сила тотчас же разрушилась и исчезла в пустоту. Повсюду немедленно воцарилась тишина. Множество ошеломленных взглядов уставилось на Фея. Изначально вставший второй принц Домингис медленно присел назад. Между его бровями проскользнуло удивление. Старшая принцесса, державшая толстую старую книгу, уронила ее, не заметив этого. Пэрис невольно начала трогать свои кончики волос. А у более десяти воинов Спартака чуть глаза не повыпадали из глазниц, и шаку разинутые рты чуть не разорвали щеки. Хм, черт повери, невежественный человек Зенита, ты копаешь себе могилу». Военный гений Спартака и видимо, не ожидал, что человек Зенита обладал такой мощной силой. Слегка оцепенев, он разразился гневом. Авторитету военного гения был брошен вызов, будто огромный дракон был опозорен мелкой собакой. Огненная энергия резко возросла на его теле, весь человек выглядел как алый нефрит, смутно спускавший свет огня. В порыве гнева все пространство изменилось в цвете. Военный гений Спартака Еквинте видел, что этот человек-зенит обладал немалой силой и потому вложил в свой смертельный удар все силы, как вдруг... «Твой противник — я, вечно хранивший молчание Красич, вытянул ладонь из-за спины без всякой силы, подавил, и в следующий миг заискрилось зеленое свечение, и огромная двадцатиметровая зеленая ладонь как будто высунулась из пустоты и беспощадно направилась к квинте, чтобы его придавить». «Ха-ха, хорошо, ладно, Красич. Когда я на виду всех людей Зенита тебя беспощадно убью, я им всем отчетливо покажу, что ты, так называемый военный гений, являешься всего лишь бедолагой, не способным сохранить свою жизнь, а затем я убью того паренька». Яквинтер рассмеялся, слегка приподняв ладонь. Такая же огромная двадцатиметровая ладонь появилась из ниоткуда, промелькнула и устремилась к зелёной ладони. Вмиг всё дико затряслось. Зелёные и красные лучи света, подобно метеоритам, застилали всё небо. Два могущественных военных гения наконец-то вступили в схватку. В это время в Санкт-Петербурге... И в лагерной столице все жители зенита издалека наблюдали за возвышающимся до небоя с острым горным пиком, видели переливающиеся в небе зеленые красные блики и ревностно молились в надежде на то, что военный гений Красич одержит победу. Фей лишь легко выдохнул. Его личество сосредоточенно смотрел на чрезвычайно важным сражением, Лишь надеясь, что-то, что он только что натворил, поможет военному гению Зенита Красичу. Глава 349. Первоклассное сражение. Фей в режиме варвара с силой варвара 84 уровня в реальном мире имел силу на среднем уровне 9 звезд. Военный гений Спартака Яквинта был как минимум воином лунного ранга. А какого именно уровня на лунном ранге для людей «Зенита» это оставалось загадкой. Разница между ними двумя была отчётлива. Если бы они действительно сражались, то фейм не был бы уверен, что он бы выдержал 10 атак этого военного гения. Но, к счастью, фейм накопил опыт сражения с таким воином лунного ранга, как «Жрец Борезия. Эквинт атаковал его в полную силу, поэтому Фэй выдержал атаку и выглядел таким уверенным. Как бы там ни была причина, почему Фэй только что умышленно ругал и неподобающим способом провоцировал Эквинту, Подвергая свою жизнь опасности, состояло вовсе не в том, что он потерял рассудок и намеренно строил из себя крутого, а в том, чтобы сбить умственное состояние Геквинты и лишить его боевой сосредоточенности. Для равных по силе соперничающих мастеров в бою умственное состояние и мощь являлись самыми важными вещами. Умственное состояние отвечало за устойчивость, решало, можно ли полностью выпустить свою силу в поединке. Истинный мастер мог перед сражением настроить свое умственное состояние, войти в бесстрашное состояние, и тогда он мог бы выпускать свою энергию на высшем уровне. А мощь — этой сила, это степень накопления невиданных частиц энергии использования их в бою. Истинный мастер перед тем, как атаковать, обратит внимание на накопившуюся мощь. Эти вещи являлись нечто таинственным и загадочным, но не были никакой выдумкой. Фэй помнил, как в прошлой жизни в средней школе в учебнике имел отличный пример, который ясно подчеркивал рассуждение «Боевой дух пробуждается под первую барабанную дробь» исчерпывается под вторую дробь, истощается под третью дробь. Боевой дух является мощью мастеров. Можно было привести ещё пример. Когда человек гневается, то может сотворить такое, чего обычно бы не посмел делать. Но когда ярость рассеивается, если попробовать заставить сотворить это вновь, то он не посмеет этого сделать. Не нужно было много размышлять, чтобы понять, что к сегодняшнему бою военный гений Зенита Красич и военный гений Спартака Еквинта непременно очень долго готовились. Перед сражением состояние и ярость обоих людей были настроены на максимальную степень. С первой же атаки камнем раскалывались, а небо содрогалось. Фэй по своей инициативе спровоцировал. До этого он задел умственного состояния Яквинты, затем принял атаку Яквинты. Во время таки, неважно, насколько дерзким был приём и насколько сильным тот атаковал, он незаметно украл у вражеского военного гения частичку мощи. Об этих вещах Фэй вычитал в рукописях по закалке императора Ясина, который дал красич. Сегодня Фей применил знания на практике, в надежде на то, что незаметно помог военному гению Зенита Красичу. Фей не знал, было ли излишним то, что он сделал. Плохое предчувствие с самого утра и до сих пор витало в его сердце, как будто он собирался потерять близкого человека. Фэй все, все никак не мог понять, почему у него было это чувство. Только когда он недавно увидел таинственного воина, ему тут же стало все ясно. Неужели из-за военного гения Красича спрашивал себя в глубине души Фейн? При этом, улыбаясь, его чувства все спутались, он сосредоточенно и хладнокровно наблюдал за поединком бум-бум-бум-бум. По всему небу разливались зеленые красные блики посреди глубоких сумерек, как будто был запущен красивый и смертельный фейерверк ошеломляющих э, ошеломляющий людей. Атака мечом. Безжизненный крик. Необычный жест. Медленно из пустоты возник длинный двадцати метровый зеленый сверкающий меч с узорами, от которого волнами во все стороны исходило зеленое свечение. Меч запомнил собой все пространство, как будто собирался разрезать его. Искры пламени, длинные волосы пода, зловещей луной, беспорядочно витали в воздухе. Тёмно-красные, словно кровь, языки пламени выскочили из-за его тела, которое ярко горели, приняли форму огромного демонического огненного щита. Вжих! Вмиг зелёный меч со свистом помчался к Еквинте, пересекая границы времени и пространства. «Активация!» — громко прокричал Еквинта — Огненный щит бешено воспламенился им, не уклоняясь твердо, встретил удар, острия огромного зеленого меча. Бум! Вся горная вершина начала дрожать. Бесчисленное множество языков пламени разлетелось во все стороны и упали вниз с вершин горы, неся в себе разрушительную, пылающую мощь. В ночь в небе огненный щит после столкновения моментально раздробился на части. Огромный зеленый клинок с узорами засверкал и, сделав небольшую паузу, с еще большей скоростью выстрелил. Клинок меча безжалостно пронзил крепкое тело военного гения Спартака. Исход пререшен. Увидев эту сцену, в ночном небе многие широко пораскрывали глаза. Брыть пронзённым огромным мечом, даже бог войны не получил бы такую тяжелую рану. Неужели военный гений Спартака оказался таким слабым? Фэй в этот момент обрадовался, но вскоре он понял, что огромный зелёный меч с узорами пронзил лишь призрака, который оставался при быстром перемещении врага. Геквинта был слишком быстр. Этим миражом он обманул сильнейшего э, сильного соперника. Фэй непрерывно осматривал ночное небо, желая искать истинное местонахождение квинты. Когда в глазах Фея промелькнуло небольшой блеск, в небе вдруг раздался многочисленный звон металла. Дзинь-ззин-дзинь. Только и видно было, как в небе произошла удивительная картина. Военный гений Зенита Красич спокойно и величественно стоял на вершине горы, вокруг него вдруг. «Замелькало несметное количество огненных мечей. Любой такой меч был способен убить мастера шести звезд. Когда огненные мечи приближались на расстоянии пяти сантиметров от Красича, то им преграждала путь появившейся зеленая рябь, не позволявшая им проникнуть дальше». «Ха-ха, неплохо, неплохо. Красич, второй раз встречаемся с тобой за двадцать шесть лет, а твоя сила нисколько меня не разочаровала». Разразилось бесконечное пламя, которое заливало всё, окрасило ночное небо в алый цвет. Рослое тело появилось во пламени, мелькнуло и появилось на вершине горы. Он смотрел на Красича, на лице читалось желание сражаться, в глазах по-прежнему показывался кроваво-красный блеск. Он накрепко впился глазами в Красича. Красич легонько взмахнул рукой, лицо выражало спокойствие. Он ничего не сказал. Величественная сила вырвалась и тут же погасила бесконечное пламя. Недавняя схватка двух сильнейших воинов была мимолетным событием. Но смотревшие за боем люди были ошеломлены. Вот они, настоящие сильнейшие воины. Вот он поединок между мастерами на уровне военных гениев. Легендарная пестрота, фантастическое очарование. Без затруднений только и видно было, как была выпущена смертельная мощь. Все пространство, казалось, собиралось разорваться после столкновения. Невидимая ударная волна разошлась в стороны. Никто бы не мог вступить в зону радиусом 100 метров вдали от воинов лунного ранга. Если бы вступил, то его стерло бы в порошок. Многие люди на просторном гарзоне уже таращили глаза. Каждый воин ощущал, как в пространстве разразилась аура сильнейших. Это аура силы, которая обладала только воинами лунного ранга. Для многих людей, кто испытывал проблемы с совершенствованием своего боевого искусства, являлись неописуемым крещением, толчком в психике, позволившим им почувствовать силу, которую они никогда не ощущали. Лучший мастер меча Хюнтелар из Аякса слегка прикрыл глаза — Заз-корузлые ладони непрерывно поглаживали тонкий серебряный меч. Он то нахмуривался, то успокаивался, как будто в сражении между двумя сильнейшими воинами что-то ощущал. Известный генерал Коста Курта из Эйнтховена по-прежнему величественно восседал на каменной табуретке. Слегка приподняв голову, глаза уставились на двух воинов, находившихся на вершине горы. Лицо всё так же выражало суровость и никакого удивления. Зато надменный принц Жилнола из Жармена по-прежнему был окружён красавицами. Он получал удовольствие. Его ласково обслуживали служанки. Отличное вино в руках красавица на коленях. Сражение двух сильнейших воинов, похоже, поднимало ему настроение. Четыре драгоценных места для просмотра сражения он выделил четырем молодым наложницам. Этот наследный принц не посрамил свое очарование. Вдали от газона, дрога, пирсы Чех и остальные мастера Шамбара с почтительным видом ощущали удары двух сильнейших воинов. Сейчас им так как раз не хватало освоения опыта у истинных могучих воинов и ощущений этой разрушительной ужасной силы. Только по лицу горячей наёмницы Елены трудно было что-либо сказать. Её сила одинаково увеличивалась вместе с Фэей, убивая монстров в мире Диабла. В реальном мире она не имела возможности совершенствовать своё боевое искусство и магию. Несмотря на то, что аура двух сильнейших воинов была угнетающей для Елены, она ничем не отличалась от монстров в мире Диабла. Самое большее напоминало боссов в мире Диабла. Фэй с самого начала внимательно наблюдал за первоклассным сражением. Он уже тайно принял решение, что если таинственный воин будет показывать признаки, что вот-вот проиграет, то он без всяких колебаний тут же атакует. Пусть даже он и получит тяжелое ранение, ему не будет жаль. В реальном мире дорогих ему людей было не так много, а Красич являлся одним из них. Фэй уже распланировал, как будет атаковать, чтобы использовать все приёмы. Если постараться, то вражескому военному гению можно было доставить немало хлопот. Но что немало успокоило Феетек, это недавнее событие, в котором Красич занимал выгодное положение. За всё время боя Красич не сделал ни одного шага, а Яквинто уже был вынужден уйти с прежнего места. Каждый из соперников выпустил по одному атакующему приему, по одному защитному приему. Красич выпускал приемы без всякого напряга, при этом полностью подавляя военного гения Спартака. Видимо, мощь Красича была способна подавить ей к винту. Это открытие немного успокоило Фея, но он не мог так рано радоваться, Потому что противостояние воинов лунного ранга зачастую различалось в каком-нибудь мелочи. До этого соперники лишь испытывали друг друга и не использовали по-настоящему убийственные приёмы. Выпущенные смертельные энергетические приёмы воинов лунного ранга могли быть невообразимо свирепыми. Ситуация по-прежнему была неясной, но всё было не так просто, как это казалось на первый взгляд. Глава 350. -я. Первоклассное сражение. Кх, я ждал этого слишком долго. Лицо Яквинта стало любезнее, пока он говорил. Синяя лёгкая броня на его теле превратилась в облако опилок, обнажив крепкую и мускулистую верхнюю половину тела. На голове, на голом теле можно было увидеть лишь татуировку в виде странного дикого зверя. Взгляд Фейс слегка сосредоточился, когда он вспомнил легенду о тренировках воина лунного уровня. «Красич сегодня наш престол. На горе Ушен убьёт вас. Опору духа жителей Империи. Зенит. Как только вы умрёте, не пройдёт и нескольких дней, как этот чёртов бог войны Аршавин тоже превратится в пыль». У императора Спартака множество командиров. За один день они уничтожат Зенит и, когда придет время, разгромят Санкт-Петербург. Из черепов предателей они сделают кубки и почтут память императоров Спартака. Выражение лица и квинты становилось все безумнее. От его верхней половины тела исходило режущее глаза алое пламя. Оно как будто было из пор на его теле. Постепенно его тело покрылось кроваво красным пламенем. Он превратился в испускающий жар огненный факел в форме человека. Зрители, наблюдавшие бой снизу, ощущали лишь, лишь странный жар. Зелёная трава пал, под их ногами начала желтеть и сохнуть. Волосы превращались в пепел. Даже рубашки на их телах стали коричневыми. На небе как будто взошло ещё одно горящее солнце. Люди пытались справиться с этим страшным жаром. Девушка Дзиян излучала светоносные волны, чтобы закрыть себя и старшую принцессу, второго принца и Пэрис защищали их гвардейцы. Тонкий серебряный меч в руках первого мечника Аякса Хантелара излучал то появлявшийся то исчезающий серебристый орел, который закрывал его самого и четырех крепких гвардейцев. Известный генерал Эйнтхобена э, Кастакурта и четверо гвардейцев застыли, не двигаясь и не чувствовали надвигающегося жара. Наследник престола Сен-Жермена Женнола чувствовал себя лучше всего. Он воткнул полуметровый небесно-голубой магический шест в землю перед собой. Голубой световой круг излучал лучи, которые защищали собой его и четырёх прекрасных наложниц. Вершина пика меча. Перед лицом страшного противника Красич по-прежнему продолжал совершенно, бесстрастно, спокойно стоять. На его лице не отражалась ни радости, ни печали. Длинные волосы беспощадно развивались на ветру. Тело его было величественно, как гора. В этом человеке была неописуемого слова «магия». Его руки находились за спиной. От него доносился звонкий, глубокий, как рик дракона, звук меча. Затем из-за него медленно появился огромный двухметровый меч, древний простой, несущий в себе дух бесчисленного поворотов судьбы. Он как будто бы обладал жизненной мудростью, паря за спиной Красич. Красича меч слегка подрагивал и издавал звонкий звук, будто на показ. При виде этой сцены взгляд Фея просветлял. Он увидел, что огромный двухметровый меч за спиной Красича не был образован из энергии воинственности, а являлся самым настоящим железным мечом. Этот гигантский меч сантиметр за сантиметром медленно выходил из тела Красича, как будто плоть была ножными для нее этого меча. Это было просто невероятно. Этот меч назывался «Бойцом». Все моментально поняли, что только легендарный боец мог содержаться в теле воина. Когда воин переходил со звёздного на лунный уровень, перед ним открывались более широкие возможности тренировок. Они разделялись на множество систем, среди которых наиболее популярными были три. Первым путём были тяжёлые тренировки, в основном его выбирали самоучки, и у которых не было денег и помощи сильных мира сего. Они также не хотели зависеть от более могущественных людей. В отсутствие поддержки бойцов и магических зверей, им оставалось лишь всю жизнь тренироваться, не щадя сил, обратить внимание внутрь себя и развивать своё тело. Второй путь. Выбирали воины-бойцы, тренирующиеся с оружием, использовали легендарное оружие сильных бойцов. Описая, опираясь на волшебную связь человека и бойца, они использовали увеличенные в несколько раз силой бойцов. Их слияние доходило до совершенства, а результаты тренировок достигали пиковые значения. Не за горами для них была битва с воинами солнечного и лунного уровней. Третьим путем следовали воины с душами зверей. Благодаря договоренности с магическими зверями, об использовании души они могли использовать силу этих зверей, развивать мощь, во много раз превосходящую их собственную. Можно было даже разделить со зверями потенциал к росту и пульс, получив тем самым недоступные людям сверхъестественные способности. Конечно, величина силы и потенциала зависела от уровня зверя, с которым заключился договор. Многие сыновьям императорского двора и знати на Азероте нравился этот путь. Для них это была кратчайшая дорога. Она позволяла избежать нескольких лет, а то и десятилетий изнуряющих тренировок. Применив мощь клана, поймав этих сильных магических зверей и насильно подписав с ними договор об использовании душ, можно было сразу же пользоваться их силой и магией и за одну ночь из-за простого человека превратиться в мастера. Между небом и землей раздался страшный оглушающий рев. От сотрясения с пика меча покатились огромные обломки камней. Весь пик как будто задрожал. Вырвались алые языки пламени. Сила элементов неба и земли пришла в безумное движение. В небе появился огромный высокий 10 метров огненно-красный, как древний демон, магический зверь в облике медведя. «Огненный медведь!» — раздались удивленные возгласы. «Оказывается, боевой небожитель Спартака — это воин с душой зверя. Фей давно уже догадался об этом, но в душе невольно продолжал удивляться. Огненный медведь представлял собой особый вид магических зверей — медведей. На Зевроте магические звери-медведи в основном относились к системе Земли. Их преимущество заключалось в силе, но огненный медведь относился к системе огня». От природы он являлся зверем высшей ступени. Настоящий на пике и бешено ревущий медведь предупреждал всех, кто наблюдал за ним, что скоро он станет магическим зверем девятой ступени. Магический зверь девятой ступени по реальной силе не уступал воину лунного уровня среди людей. Если прибавится к этому особый пульс, долголетие и мощное тело магических зверей — Их природная чувствительность к элементам магии, то с таким зверем было справиться даже труднее, чем с обычным воином лунного уровня низшей ступени. Сражение на пике стало битвой воина с душой зверей и воина-бойца. вжик резкий звук меча пронзил небо. Дикирев могущественного медведя оглушило всех. ха, -ха красич двадцати, шестилетняя вражда, упадок зенита. «Все разрешится в ходе битвы. Я верну все, что мне принадлежит. Ха-ха, сегодня ты должен умереть!» Под безумный хохот Яквинты яростно ревущий огненный медведь двинулся в сторону Красича. От тела этой десятиметровой горы мясом исходило языки пламени. Он был огромным, но отнюдь не неуклюжим. Его движения были весьма проворными. Оставляя за собой свет поламени, он подобно комете прыгнул на Красича. «Стоп!» — раздался тихий, холодный голос. Красич сделал на... шаг назад, правой рукой сделал знак рыцаря. Старинный простой меч из-за его спины со свистом, напоминающим чири... чириканье, воробьян появился перед ним. Один меч превратился в сотню мечей, создавших защитную стену из их энергии. Бабах, напоминающая небольшую гору тела огненного медведя, столкнувшись с стеной из -за лезвий, издала бешеный рев. Поначалу, напоминавший радугу, огненная комета моментально оказалась беспомощной. От столкновений тел гигантского огненного медведя отлетело назад. Стена же из лезвий, оставая, составлявшая не более 4 метров в диаметре, прочно стояла на своём месте и даже не шелохнулась. Вперед! Красич снова тихо произнес команду и сложил знак меча. Все-таки он был боевым небожителем. Время для атаки было выбрано просто безус... безупречно. Доднесся звук меча и лязгань металла. Стена из лезвий превратилась в меч. Через некоторое время он рассек воздух им, подобно потоку света, направился к противнику. Бах! Энергия меча напоминала радугу. Перемещаясь быстро, как молния, Острие меча вдруг отвернулась от продолжавшего ступать огненного медведя, описала смертоносную дугу и ударила по яквинте. Но в следующий момент полетели брызги крови. Во мраке ночи было видно лишь как мелькалатель Яквинте, подобно демону. Он то исчезал, то появлялся вновь. Но это удивительный прием не смог спасти от молниеносно действующего меча. Когда его тело, наконец, приняло форму, и появилась чёткая тень, на плечах, бёдрах, руках, шее обнаружились глубокие до костей раны. Были видны белые трубки костей. Кровь била фонтаном, как будто человек состоял только из неё. Кровь, попадая на землю, образовала зелёный дым. Было очевидно, что она обладает ужасающей температурой. «Ты ранил меня?» «Замечательно, я вновь чувствую, что такое боль. Я ждал этого двадцать шесть лет». Раненый Якинто обезумел ещё больше. Из ран на его левом плече появились языки зелёного пламени. Это была зелёная энергия воинственности, оставленная в его теле мечом Красича. Затем над раной загорелся бледно-жёлтый огонь. Когда он потух, рана затянулась полностью. От неё не осталось и следа. Какая жалость. Если ты не убьёшь меня сразу, я смогу восстанавливаться. Но ты же даже если останешься одна капля крови, не сможешь вернуться к жизни. Будь ты даже демоном, я смогу убить тебя, Красич. С тех пор, как я потерпел от тебя поражение 26 лет назад, я преодолел немало трудностей, прошёл через все опасности и наконец заполучил этого огненного медведя десятой ступени. И всё это ради сегодняшнего дня. Раны и квинты затянулись. Хотя он потерял много крови, он чувствовал себя даже лучше, чем раньше. Все те, кто наблюдали за битвой, слегка изменились в лице. В этом и заключалась страшная особенность воинов с «Душой зверей». Они могли пользоваться природными навыками магических зверей, с которыми была договоренность, например, этим способом излечивания ран по системе огня, а также ужасной способностью к восстановлению страшной и жестокой жизненной силы огненного медведя. Яквинто мог применить все эти навыки, что стало ставило воинов-небожителя Спартака в беспроигрышное положение. Если бы такая рана была нанесена обычному воинам лунного уровня, его реальная мощь бы значительно сократилась. Но Квинта смог моментально восстановиться без малейшей потери боевой силы. Поменьше болтай. Красич схватился за меч и спокойно сказал. Этот меч называется Небесным Мечом. Разве все эти 26 лет не мечтал о том, чтобы освоить... С ним три приема. Смотри внимательно. Прием первый. Приговор неба.